о чем имеется свидетельство современников. Некогда одно лишь упоминание о греческом огне вселяло в души людей ужас и смятение. Особенно губительное действие он оказывал на корабли во время морских сражений. В истории можно встретить немало примеров, когда с помощью греческого огня удавалось уничтожить численно превосходящий флот противника. Сведения об употреблении греческого огня можно найти в тактике византийского императора Льва VI, 866-912 годы. Там говорится, следуя обыкновению, должно всегда иметь на носу корабля трубу, выложенную медью для бросания этого огня в неприятеля. Из двух гребцов на носу один должен быть трубником. На многих греческих кораблях в носовой части устанавливались аллегорические фигуры драконов, через пасти которых и водились трубы и взрыгавший смертоносный огонь. На суше для выбрасывания струй греческого огня византийцы применяли установки на колесах, которые имели форму диких животных. Толкаемые воинами, боевые драконы — извергающий спасти пасти греческий огонь, наводили ужас на врагов Византии. Отвечай, что огонь открыт был ангелом. Византийские императоры сразу же оценили стратегическое значение нового боевого средства. Лев — философ, приказал готовить греческий огонь только в тайных лабораториях. А Константин VII Парфюрородный объявил рецепт его изготовления государственной тайной. Для ее сохранения он использовал весь имеющийся в его распоряжении арсенал средств устрашения и секретности. В назидании своему сыну, будущему наследнику престола, Он в рассуждениях о государственном управлении писал, «Ты должен более всего заботиться о греческом огне. Если кто осмелится просить его у тебя, как просили часто у нас самих, то отвергай эти просьбы и отвечай, что огонь открыт был ангелом Константину, первому императору христиан». Великий император предостережение для своих наследников приказал вырезать в храме на престоле проклятие на того, кто осмелится передать это открытие чужеземцам. Это предостережение не могло не сыграть своей роли в сохранении тайны греческого огня в течение многих веков. Огонь перестает быть греческим. Тщетны были попытки арабов и славян, испытавших на себе всю силу действия греческого огня, узнать у византийцев секрет этого страшного оружия. Ни последующее сближение, ни родство некоторых великих русских князей с византийскими императорами тому не помогли. Более пяти веков Византия хранила тайну греческого огня. И если бы не измена, ей удалось бы сохранить монополию на еще больший срок. Но случилось так, что в 1210 году византийский император Алексей III был лишен престола и бежал к султану Иконийскому. Султан оказал ему особое доверие, назначив командующим армией. И нет ничего удивительного в том, что спустя 8 лет участник крестового похода и осады Домиеты в 1218 году Оливер Леколатор утверждал, что арабы применяли греческий огонь против крестоносцев. Не исключено, что секрет греческого огня стал достоянием не только арабов, но и славян. Когда камские булгары Захватили древний русский город Устюк, великий князь Владимирский Георгий отправил своего брата Святослава с сильным ополчением обуздать захватчиков. В 1219 году русские атаковали город Камских Булгар Ошель.